Глава третья. Бал. От одного этого слова ноги пускались в пляс. Прижимая к себе пахнущее полынью, чтобы не сожрала моль, платье Кристина кружилась по спальне. Она представляла, как всего через пару часов распахнутся двери большого зала, в нос ударит аромат апельсина, а глаза слепнут от свечей. Кристина жаждала праздника, хотя бы одного в жизни. Столько раз она мысленно репетировала каждое слово в ответ на приглашение на танец воображаемого кавалера. Только вряд ли кто-нибудь из приезжих студентов обратит внимание на плод жуткого мезальянса, к тому же бедный, как амбарная мышь. Кристине предстояло лакомиться обсыпанными сахарной пудрой конфетами и вальсировать с тем же господином Аллажем. В прошлом году ей повезло больше. Как достаточно взрослых учениц пятого класса допускали к веселью и угощению с напитками, И Кристина неплохо провела время, играя в чехарду с местными молодыми людьми. Они родословных не требовали, да и сами не могли похвастаться знатным происхождением. Именитые ученицы воротили от них нос, толпились возле судьи и перспективных банковских служащих. А бесплатным девицам вроде Кристины доставались лавочники и мелкие клерки. Девушки не расстраивались, даже наоборот. Вряд ли судья знал столько анекдотов, сколько задорные пекари. Но в этом году все серьезно. Зимний бал в благородной школе Святой Епифании неизменно начинался в 6 часов вечера, 31 декабря и заканчивался на рассвете уже в новом году. Малышню тоже не оставляли без праздника. Для учениц первых-четвертых классов запускали фейерверк и накрывали стол в гимнастическом зале. «Волнуешься?» Кристина открыла глаза и, не оборачиваясь, кивнула. «Брошка!» Адель протянула обещанную бриллиантовую бабочку. Спасибо. Кристина уселась на постели и задумалась, куда ее прикрепить. Наверное, кружевом на груди. Ей досталось платье старомодного фасона. Слишком закрытое, объемное сверху и снизу. У той же Адель не нарята мечта. Во-первых, белый, во-вторых, с декольте, в-третьих, облегающий лиф, корсаж, расшит джемчугом. Кристина с тоской покосилась на собственное платье. Сияние праздника стремительно блекло. Никто не обратит внимания на девушку в бабушкином чехле. Вот бы отпороть сомнительные длины рукава избавиться от оборок и широкого кружевного воротника. Хотя бы юбка не подкачала, пышная, с кринолином. Передвигаться в такое тяжело, но годы занятий танцами сделали свое дело. Кристина чинно вышагивала даже в бочке. «Какую прическу сделаешь?» Адель уселась перед зеркалом и выщипала из брови лишний волосок. Кристина пожала плечами. Накручу волосы на щипцы. Собственно, ничего другого не оставалось. Либо просто распустить, либо попытаться сделать локоны. «Хочешь, я попрошу куафера тобой заняться?» Беззаботно предложила Адель и достала шкатулку с драгоценностями. Кристина промолчала, наблюдая за тем, как соседка примеряет серьги, шепчет «Не то, все не то». Обойдется она без парикмахера, без очередной подачки богачки. Сама того не желая, Адель вновь напомнила о плачевном положении Кристины. Другие девушки ради бала пригласили куаферов и мастериц красоты, с утра отмакали в ванне, тогда как пятистипендиаткам приходилось довольствоваться собственными руками и народными средствами. «Ох, я побежала, милая!» Захлопнув шкатулку, Адель убрала ее обратно в закрывавшийся на ключ шкаф и послала соседке воздушный поцелуй. «Не переживай, ты будешь самой обворожительной!» Кристина кисло улыбнулась. «Интересно, куда упорхнула Адель?» «На обертывание?» В умывальных комнатах сегодня открыли филиалы салонов красоты. Невозможно пробиться руки помыть. Взгляд Кристины снова упал на розовое поддержанное платье. Не так уж оно и плохо. Ткани лоснится, дырок нет. Вдобавок у Кристины теперь есть туфли. Она тайком писала рассказы и отправляла под псевдонимом в газету. И вот один из них напечатали. На полученный гонорар Кристина приобрела бежевые туфли. Для дочек баронов и графов ничего особенного. На каждый день. а для северянки из захудалого рода небывалая роскошь. Кристина с детства привыкла к скромной практичной одежде. В школе она и вовсе носила лишь форму. Серое платье, черные туфли на низком каблуке, а тут марки и мягкие лодочки. Может, девушка и простоит весь вечер в буфете, зато мысленно превратится в королеву. Кристина залезла под кровать и с облегчением выдохнула. Заветная коробка на месте. «Нужно достать туфли и разносить, чтобы на балу не ковылять раненым зверем. И платье примерить. Вдруг там надо еще что-нибудь ушить. Заодно определиться с брошью, куда ее прикрепить». Кристина фыркнула. «Да уж, модницы поднимут ее на смех. Нафталин, бриллианты и железное кольцо. Полный набор несочетаемого». «Почему же ты не снимаешься?» Кристина в который раз попробовала избавиться от железного ободка. Увы, он сидел намертво. Она пыталась и утром, и вечером, Да не менее держала палец под холодной водой. Кольцо словно вросло в кожу. «Ах, святые угодники, я умру!» Вот и Бренда. Только она умудрялась производить столько шума. А еще вечно шпионила и высматривала. К счастью, не с целью после донести преподавателям и получить свои плюшки. Бренда со всего размаху плюхнулась на кровать Кристины, потеснив хозяйку и с брезгливой гримасой коснулась кружев на воротнике розового платья. «Ты в служанке нанимаешься?» Неплохой наряд, не грамма чувственности. Пускай. Кристина привыкла к подобным шпилькам. «Ты только в буфете сиди, ладно?» – неожиданно попросила Бренда. «Не отсвечивай, короче. Не порти герцогу настроение, а то уедет». какому герцогу?» – недоуменно подняла брови девушка. «За студентами станет присматривать проректор. Но он вроде просто лорд, и то не факт. Арману Рувилю дурында!» – закатила глаза Бренда. «Только не говори, что у тебя не только нет вкуса, но и слух неожиданно пропал». «Так это правда? Арман Рувель действительно посетит их захолустье?» Кристина даже язык прокусила. «Нет, она знала о гулявших вокруг бала слухах, но до последнего не верила, что таинственный Макс не зайдет до Фата. Его место в столице, подле короля, а не с недалекими девицами на выданье. Или он надумал жениться и подыскивал себе супругу?» Шестеренки в голове Кристины завертелись, перебирая возможные варианты. «Так, это точно кто-то очень знатный и богатый. Может, Анхелика? Она, конечно, непроходимая дура, но если убрать кудряшки и вспомнить о капитале ее отца или та же Адель. точно герцог приехал взглянуть на нее, а студенты — прикрытие, чтобы все не выглядело откровенным сватовством. Не беспокойся, в рамках школы среди учениц было принято обращаться на «ты». «Меня он даже не заметит. Кто я и кто Арман Рувель?» Бренда согласно кивнула и немного успокоилась. «Ничего, зато вкусно поешь, пока мы танцуем. Лично я собираюсь пригласить герцога на белый танец». Растоптав самооценку серой мышки, соседка с чувством выполненного долга принялась готовиться к миссии соблазнить Армана Рувеля. Не желая ей мешать, Кристина прихватила платье, одолженное украшение, лишь бы в краже не обвинили, и сбежала к Бернадетт. Подруга жила с менее знатными школьницами, и они решили сообща накрасить друг друга. Вдруг и Кристине тоже наведут красоту. Оставшееся до время пролетело незаметно. Девушки не успели вдоволь насплетничаться, когда пришла пора строиться парами и чинно, взявшись за руки, маршировать к большому залу. Перед тем, как запустить учениц внутрь, директриса лично проверит, чтобы их внешний вид соответствовал правилам. Может, даже прочтет коротенькую лекцию о правилах поведения. Зато потом свобода преподавательницам, да и самой госпоже Мертье, тоже хотелось весело проводить время в мужской компании, а не следить за подопечными. Только на зимнем балу можно было увидеть глупо хихикающую госпожу Закир или флиртующую учительницу словесности. Прежде бал открывала супружеская чета Мертье, но позапрошлой весной супруг директрисы, к слову преподаватель Академии магического познания, скоропостижно скончался. И в пару ней отныне вставал самый именитый гость. Сегодня, наверное, Анук будет вальсировать с герцогом. Ученицы любили покойного господина Мертье. Пусть он редко вмешивался в школьные дела, своих забот хватало. Но неизменно вступался за несправедливо обиженных. Шептались, будто бесконечные ссоры с женой из-за ее жесткого, порой даже жестокого характера и привели к трагическому итогу. «Боишься?» — шепнула стоявшая в паре с Кристина Бернадетт. В плане наряда подруге повезло немногим больше. В запасниках школы нашлось белое платье в жутких розочках и сетки по всему лифу, которое ей и выдали. Кристина даже не знала, что хуже, кружевая или то, нашитое безобразие. Девушка пожала плечами и тайком почесала палец кольцом. Кожа под ним свербела, будто ее натерли наждачной бумагой. Кристине удалось выпросить у бренды кружевные перчатки для пикника. Теперь кольцо хотя бы не бросалось в глаза. «А я очень», — покраснев призналась Бернадетт. «Говорят, он уже приехал. Кто он?» — объяснять не требовалось. Кристине снова стало не по себе, но она отмахнулась от пустых страхов. «Герцогу нет до нее никакого дела. Пусть та же Бренда трясется, переживает, а они с Бернадетт прекрасно проведут время». После пренебрежительных слов соседки Кристина из принципа найдет себе кавалера. Право в академии учились не только отпрыски графов. Кто-нибудь да пригласит ее на танец, угостит пирожным или предложит вместе полюбоваться из окна фейерверком. «Хочешь съездить на праздники к Милене?» – продолжала шептать Бернадет. «Она меня пригласила, но, уверена, ее матушка и тебе не откажет». Кристина хотела ответить, что не желает никого отруждать, но не успела. Шеренга пришла в движение. Ученицы напоминали фей. Такие же яркие, воздушные, чарующие. На фоне воспитанниц, обучавшая их этикету госпожа Сукрен, казалась бедная родственница заморашкой. У нее не нашлось бального платья, преподавательница заменила его тройкой из блузы с рюшами и приталенного пиджака с длинной юбкой. Волосы она собрала в ракушку и убрала под сетку. Несмотря на многократные призывы к тишине, ученицы угомонились только при виде директрисы. А нук сегодня блистала, в прямом смысле слова. Черное облегающее платье переливалось кристаллами-звездами. Драматично подведенные глаза лишний раз подчеркивали «Перед вами ведьма». Директриса окинула придирчивым взором притихших учениц выпускного класса и одобрительно кивнула. «Полагаю, излишне напоминать вам о девичьей чести. Поблажек за мимолетную глупость не будет», — сочла долгом напомнить она. «Наша школа славится безупречностью воспитанниц. В ваших же интересах не опуститься до уровня поломоек». Слова Анук не были пустым звуком. Из уст в уста передавался рассказ о некой обладательнице красного фартука, то есть ученице пятого класса, которая поддалась магии ночи на валете. Бедняжку вышвырнули из школы, а ее имя внесли в черные списки невест. Якобы после ее видели торгующей на рынке. Кристина полагала последний вздор, но девушка точно лишилась выгодной партии и денежного содержания родителей. «А теперь...» — лицо директрисы просветлело. «Веселитесь!» «Ночь смены года — волшебная ночь. Пусть все ваши желания исполнятся!» Она отступила в сторону и взмахнула рукой. Под громкое аханье распахнулись двери большого зала, с порога погрузив учениц в атмосферу безудержного веселья. Сначала они замерли, испуганы, присматриваясь и прислушиваясь, но затем руки разомкнулись, и девушки устремились навстречу празднику. Кристина с интересом посматривала по сторонам. Танцы уже начались, но ее пока никто не спешил приглашать. Кристина не обижалась, всему свое время. Зато так, стоя возле огромной елки с разноцветными шарами, она могла безостенчиво пялиться, да именно пялиться, на заезжих студентов. Какие же они франты, как задаются! Складывалось впечатление, будто каждый минимум магистр магии, ни чита, ни чита местным. Пусть Кристина не трепетала перед мужчинами, не выходила за рамки лёгкого интереса, даже её сердце покорили студенты Академии магического познания. Убедившись, что никто из преподавателей не видит, девушка ловко подхватила два бокала шампанского с подноса официанта. Один себе, другой Бернадет. Та повстречала какого-то дальнего родственника и теперь болтала с ним возле полуколонны. «Счастливая!» У Бернадет родня, сплошь, мелко поместные дворяне, не то что у Кристины. «Окажись, случайно, на балу лайнела она бы к нему не приблизилась». «Простите?» Кристина не восприняла фразу на свой счет и спокойно продолжила движение. Однако настойчивый кавалер отобрал у нее шампанское и отдал официанту, чем-таки вынудил взглянуть на себя. Смуглая кожа, темные, чуть вьющиеся волосы, небрежно бросая вызов этикету, собранный в низкий хвост и пугающие черные глаза. Не зная, что перед ней человек, Кристина приняла бы его за демона. Только они могут смотреть так, словно душу высасывают. Вот и девушке стало не по себе. Захотелось, чтобы незнакомец поскорее оставил ее в покое. Но мужчина никуда уходить не собирался и почему-то смотрел на ее руку. Ту самую, с кольцом. Кожа под ним вновь зачесалась. От нервов не иначе. «Что-то не так?» — сглотнув, поинтересовалась Кристина. На всякий случай она проверила, не испортила ли нечаянно шампанским дорогой расшитой серебряной нитью фрачный сюртук. Последний лишний раз намекал перед ней человек из высшего общества. «Если я по неосторожности вас столкнула, великодушно простите». Мужчина продолжал молчать. Взгляд его медленно скользнул по телу девушки, рождая волну мурашек. Брюнет изучал ее со странной сосредоточенностью, и, судя по поджатым губам, результат его не удовлетворил. Тут Кристине стало обидно. Не у всех людей есть средства на тот же бальный сюртук особого кроя. Наряди и причеши Кристину по последней моде, добавь золотые сережки и колье на шею, незнакомец бы расточал комплименты. Выждав еще немного, но так и не дождавшись какого-либо ответа, девушка решила положить конец странной сцене. «Ну, раз вам ничего от меня не нужно, я, пожалуй, пойду». «Почему не нужно?» Внезапно отмер мужчина, и, перехватив девичью руку, запечатлел на ней поцелуй. «Я хотел бы пригласить вас на танец». «Меня?» Округлила глаза Кристина. Она видела, на них косились. Создавалось впечатление, будто все разговоры смокли. Гости и преподаватели дружно уставились на странную парочку у праздничной ели. Кристина нахмурилась и пристальнее вгляделась в лицо незнакомца. Темные волосы, глаза... Фрачный сюртук, ее терзали смутные сомнения. «Вы Арман Рувель?» — не слишком вежливо спросила она. Мужчина кивнул. Побледнев, Кристина сделала неуклюжий реверанс и попыталась загладить былую оплошность. «Простите, ваша светлость, я вас не узнала. Обещаю, уже через пять минут меня здесь не будет. Однако я хочу, чтобы вы остались», — заметил Арман, тоном нетерпящим возражений. Не отпуская ее ладонь, герцог потащил упирающийся Кристину в центр зала, прямо под огромную люстру. Он решил так ее наказать? Опозорить? «Ваша светлость!» — едва не плакала девушка. Она не понимала, чем заслужила подобное унижение. Подумаешь, не узнала. Так ведь их никто друг другу не представил. «Хватит!» — черные глаза Армана блеснули. Пальцы сильнее стиснули запястья. «На нас смотрят!» «Смотрят на вас!» — смирившись с незавидной участью, поправила Кристина. «Нет, именно на нас!» — стоял на своем герцог. Он, наконец, остановился и, учтиво, как положено, склонился перед дамой. Девушке не оставалось ничего, как ответить вежливым реверансом и понадеяться не сбиться с ритма. Кровь стучала в ушах. С ней вальсировал сам Арман Рувель, герцог Маза, а на Кристине, как на грех, мешок из-под картошки. «Самое яркое событие в жизни испорчено». Уверившись, что герцог не планировал над ней издеваться, Кристина немного расслабилась. «Хм, оказывается, приятно, когда кавалер не стремится отдавить тебе ноги». От завистливых взглядов родовитых одноклассниц за спиной отрастали крылья. Арман на них даже не смотрит, уверенно ведет Кристину в танце. В его руках она ощущала себя птицей. «Вот бы танцевать так весь будущий год!» — пронеслось в голове. «Вы хорошо двигаетесь», — кружа партнершу по паркету, заметил Арман. Он продолжал рассматривать Кристину, но девушку это больше не смущало. Наоборот, она приосанилась, начала улыбаться, чуточку флиртовать. А вот жесткая линия губ герцога никак не желала разгладиться. Он все время такой бука. «Спасибо, ваша светлость. Госпожа Мертье заботится о нашем всестороннем образовании», — Кристина на всякий случай упомянула директрису. «Хорошо, что вы напомнили о ней». В очередной раз, повернув девушку в пируэте, кивнул своим мыслям герцог. — Нужно обсудить с госпожой Мертье ваш отъезд. — Мой отъезд? — Кристина ничего не понимала. — Разумеется. — Арман приник к ней в последнем танца, обдав облачком одеколона с яркими нотками мяты. — Я забираю вас в столицу, как мою невесту. Музыка стихла, а, обескураженная его словами Кристина, продолжала недвижно стоять, в центре бального зала.